Сила и Харибда. Перемет мог бы так рассказать. Две высокие скалы возвышались посреди моря. Почему-то надо было проплыть обязательно между ними. Раз надо, так надо. Плывем. И все вроде бы хорошо, да только рокот какой-то слышится. И чем ближе скалы, тем рокот громче. Да что громче? Страшнее, потому что невозможно понять, что может грохотать под утесом. А мы на веслах, ветер-то стих только что. И как-то грести у нас получается ловко, будто что-то нам помогает, будто течение какое-то. А это впереди водоворот, и нас туда затягивает под левой скалой. Мы даже не сразу сообразили, в чем дело. Страшно-то по-настоящему стало, когда увидели, как пар над водой клубится огромным облаком, а под ним вода шумным потоком устремляется под утес. Вот тогда Одиссей закричал нашему кормчему, чтобы вправо держал ближе к другой скале, а нам велел грести сильнее, сильнее, сильнее! Да только мы и без него навалились на веслах, чтобы нас не втянуло туда с потоком воды, в то самое. А то была Харибда. Только мы тогда этого не знали. Не сказал Одиссей, что это Харибда. И правильно сделал. Потому что, куда мы гребли из последних сил, там ссыла была. А он про то не сказал, что ссыла. Знал мы бы... Весла побросали от страха, скажи он, что там с сцила. Но как не страшна сцила? Она бы не всех погубила, можно было бы ее проскочить. А вот Харибда, если к ней попадешься, это уже погибель всех, всего корабля. Что такое Харибда? А то и есть что Харибда. Кто увидит в скале, что там происходит, поймет, что такое Харибда. Асцилла? Чем она отличается? Я скажу, чем. Харибда или засасывает, или изрыгает морскую воду, и за сутки у нее по полному разу три перемены. То поглощает с неимоверной жадностью, то злобно выблевывает. И так весь день и всю ночь. Асцилла другая. Шей. У нее шесть, одна другой длиннее, а в каждой пасти ее три ряда зубов. Я видел обеих, Харибду и ссылу. Когда проплывали Харибду, видел внутренности ее. Не все, конечно, лишь часть, но и того хватило. Кто не знает, бесполезно рассказывать. А ссыла, она прячется. Высоко на скале, стрелой до нее не достать. Напрасно Одиссей доспехи надел, когда мы к скале подплывали. Толку от них не было. Разве что нас он хотел подбодрить. Стоит на носу корабля в сияющих доспехах, на утес глядит. Только где там увидишь ее? Это же Сцила! Она разбираться не стала, схватила, кто первым попался. Глазом не успели моргнуть, нет шестерых. Лишь вопли сверху доносятся. Никому не пожелаю такого услышать. Бедные наши товарищи, много дал бы я, чтобы забыть ваши вопли. Видел я, как вы там руками-то и ногами. А как помочь? Надо грести, уплывать. Замешкались бы, она бы еще шестерых утащила. Кирка так и сказала ему. «Одиссей, в лучшем случае шестерых потеряешь». Он один знал, что нас ждет. А мы, когда выплыли, только тогда осознали, что было. Что это Сцила была. А там Харибда. Что между ними проплыли, между... Харибдой и Силой. Потом он сказал, что нам еще повезло. Был у нас выбор, оказывается. Или Харибдой и сцила, или блуждающие скалы. Спасибо ему. От блуждающих скал отказался. Из отважных спутников Одиссея так бы любой мог рассказывать «Проживи он на этом свете подольше». Еврелох. Так бы тоже мог рассказать, не погибни он скоро. Между Сцилой и Харибдой прошел Остров Сирен миновал, в царстве мертвых побывал и сумел оттуда вернуться. Избежал превращения в девятигодовалую свинью, не был съеден никем, ни циклопом, ни листригонами, сколько бурь перенес, во многих битвах участвовал, а погиб. По нелепости. Сам виноват. Сбылось пророчество о священных стадах Гелиоса. Общая судьба у спутников Одиссея. Каждый, кто с силу и харибду прошел и уже мнил приближение к родине, сгинул, ни за что ни про что нарушив богов запрет и свою же клятву. За них за всех одному суждено другим поведать, герою событий равно их очевидцу.